отметка 1101 рем повтори требует желиман винтан ответь ответь какова цель какова цель он смотрит на вокс- мастерстера связь потеряна сэр говорит воксмастер из динамиков раздается электромагнитный хрип. «Канал передачи данных из лепки тоже только что отключился произносит гейдж мы их потеряли спрашивает желиман «Проклятие! Мы только что потеряли винтана его силы!» «Нет, сэр!» – отвечает Воксмастер. «Это перебой! Сильный перебой!» «Это солнце!» – произносит импион. Они все смотрят на основной экран. Бомбардируемая концентрированной энергией и бичуемая ядовитыми реактивными тяжелыми металлами, веридийская звезда обнаруживает явную неустойчивость своего солнечного метаболизма. Естественные внутренние цепные реакции и энергетические процессы искажены, радиация возрастает, излучение заметно увеличивается, звезда начинает сжигать свои топливные ресурсы в неестественно высоком темпе, ее сине-белый гнев становится более яростным, словно злобный свет, демонический свет. По всей истерзанной поверхности бурлят очаги черных солнечных пятен. С нее срываются ужасающие смертоносные вспышки в виде языков пламени и хлещущих вольтовых дуг шириной в миллионы километров. Она перерождается. Отметка 14.01.59 Гремит гром. В мрачном тумане канала Олл ведет ялик по черной воде, минуя затонувшие горящие суда, минуя бледные раздутые трупы, которые плавают в бурой пене. Ему кажется, что позади них есть лодка. Еще один ялик или баркас. Однако это может быть просто эхом их собственного двигателя в тумане. Кранк спит. Зибис сидит, пристально глядя с носа. Кэт и Графт где-то там, где блуждают их мысли. Рейн подергивается в когтях кошмара. Они замотали его в одеяло. Вероятно, он не оправится от сурового испытания. Ол вынимает свой компас и проверяет направление, насколько это в его силах фроскиада Похоже, что все еще Фраскиада. Этим словом называли ветер с севера севера-севера-запада, до того, как стороны света на шкале Компаса были использованы для других целей и получили эзотерическое значение. фроскиада Так это называли грекане Так они называли это, когда он плавал через обласканные солнцем воды в Фессалию в составе экипажа Язона с ведьмой и овечьей шкурой, чтобы добыть ее как доказательство своих прав. Романии называли это «Цирциус». На весельных палубах галер его не слишком заботили имена ветров, против которых они гребли. Франки называли это «Нордвестроне». Олл смотрит вверх, внезапно появилась звезда, которую видно даже через черный туман и загрязненную атмосферу. Она резкая, яркая, сине-белая, злая. Звезда дурного признаменовения. Она означает, что конец грядет, и грядет быстро. Но, по крайней мере, теперь у него есть звезда, за которой можно следовать.